И это предложение вас не насторожило? Между собой мы, конечно, все обсудили, и нам все это показалось абсолютно безобидной шуткой. Во внешности этого господина не было ничего такого, что могло бы насторожить нас. И не забывайте, все мы нуждались в деньгах. Взглянув на Дойла, Эйлин отвернулась, и, как ему показалось, она была несколько смущена. «Что еще вы должны были делать?» ничего. Мы вернулись в Лондон за день до Рождества и встретились с этим человеком снова, чтобы обсудить все детали представления. В этот раз он привел нас на улицу Чешер и показал нам комнату, где должен был проводиться сеанс. Каждому из нас объяснили, какая у него будет роль и попросили самих позаботиться о костюме. Вот тогда мы с Деннисом и узнали, что Будем исполнять роли брата и сестры. — Вы когда-нибудь слышали имя леди Эрлайн Николсон? — Нет. — А эту женщину вы когда-нибудь видели? — спросил Спаркс, протягивая Эйлин фотографию женщины возле издательства «Радборн» и сыновья. Нет, не видела. Мгновение поколебавшись, ответила она. — Это леди Николсон? Полагаю, да, сказал Спаркс. Вы моложе. И поэтому вам пришлось загримироваться в тот вечер гримом, не так ли? Эйлин «Да кивнул. Кто-то приметил вас на спектакле в Лондоне и щ ⁇ подходящей для этой роли. Вы немного похожи на леди Николсон. Все остальное не имело значения. Главной фигурой были вы. Для чего все это затевалось? — спросил Стокер. — Для того, чтобы подстраховать себя на случай, если бы оказалось, что наш друг Дойл встречался с настоящей леди Николсон. — Уверяю вас, эти люди весьма изобретательны. — Ну, какая цель, черт побери! — нетерпеливо переспросил Стокер. — Убить доктора Дойла. Стокер постолбил. Эйлен. Глаза ее горели гневом, как будто она не допускала мысли, что кто-то смеет покушаться на его жизнь. Дойл подумал, что эта внешне хрупкая женщина, вероятно, обладает сильным характером. «Этот человек представил вас медиуму?» Продолжал расспрашивать Спаркс. «Нет, мы думали, что медиум тоже актер». Этот человек сказал, что будет в гриме и сам сыграет определенную роль. Вы говорите, что он был смуглый, но это было во время сеанса. На самом же деле у него очень белая кожа. — Снова наш друг профессор Вамберг. — Как вам кажется, Дойл? — спросил Спаркс. — Действительно, — взволнованно проговорил Дойл, радуясь, что слышит в голосе Джека дружеские ноты. — Нельзя сказать, что мы его так уж легко разгадали. — Нет, но когда мы в следующий раз встретимся с ним, бедняга профессор будет заметно хромать, — улыбнулся сплава. Дойл не без гордости вспомнил, как он стрелял в этого типа и ранил его в ногу. — Что вам было велено делать в день сеанса? Этот человек хотел, чтобы мы прибыли в дом, уже переодетые в соответствующие костюмы, на случай, если этот богач увидит нас на улице. За несколько кварталов от дома меня и Деннис встретил экипаж, которым управлял мужчина, игравший роль возничего Тима. свое настоящее?» — имя он не назвал? «Нет. Возничий был нам незнаком и с нами не разговаривал. Но когда мы сели в экипаж...» а этот ваш профессор пешком направился к дому, я слышала, что он обратился к вознице, назвав его Александром. Господи, это было. В смятение подумал Дойл, это был Александр Спаркс. Я был от него так близко, как сейчас близко от меня его брат. По телу Дойла пробежала дрожь. «Возничий сыграл свою роль блестяще, не приберешься». «Мисс Темпл», — спросил Дойл, — «а все эти трюки во время сеанса вам демонстрировали что-нибудь, когда вы приходили на репетицию?» Эллен утвердительно кивнула. «Нам показали волшебный фонарь, спрятанный за занавесками. С его помощью в воздухе проецировалось изображение. Картина с мальчиком». — подсказал Дойл. — Да. Из-за дыма создавалось впечатление, что картина движется. А откуда идет дым? Догадаться было очень трудно. Горн и голова этого жуткого зверя были привязаны нитками к потолку. — И все это вы видели до сеанса? — Нет, я просто так решила, — сказала Эйлин, растерянно глядя на Дойла. Дойл сконфуженно пожал плечами. — А вам сказали, как себя вести с доктором Дойлом? — Вам назвали его имя? — спросил спаркс Нет. Мне объяснили, что он доктор. К нему за помощью обратилась дама, роль которой я исполняла. Ее сына похитили, и она вынуждена обратиться к медиуму. Обзаясь неприятных случайностей, она пригласила доктора на Чешер-стрит. Эйлин снова бросила испуганный взгляд на Дойла. Но когда доктор появился, я сразу же почувствовала, что происходит нечто ужасное. И все, что нам рассказывали, чудовищная ложь. Я поняла это, едва увидев ваше лицо, — доктор, сказала Эйлин. Остальные ни о чем не догадывались, продолжая играть свои роли. Я хотела подать вам знак, но все началось, и ничего нельзя было сделать. Вы верили в реальность происходящего? Трудно сказать. Зная об эффективности сценических трюков, принимать на веру подобные вещи, конечно, нельзя, но... Эйлин невольно содрогнулась, В прикосновении руки женщины-медиума было что-то неприятное.